Глава восьмая. «За» и «Против». «Итак, кто против того, чтобы Карр вошел в наш экипаж?» «Поднимите руки», — велел капитан, окидывая команду взглядом. «Я тоже обвел всех присутствующих взглядом. Я не переживал за исход голосования. Мне было лишь интересно, кто проголосует против». А еще мне было интересно, что они будут делать, если голоса разделятся поровну. Их же шесть. Или робот не считается. Если так, то это очень глупое решение с их стороны. Ведь только робот способен проголосовать, исходя лишь из логики и рационализма, без посторонних примесей чувств и личных эмоций. Первым руку поднял негр с дредами. Магнус, кажется». «Он мне сразу не понравился, да и судя по тому, как он смотрел на меня, я ему не нравился тоже. Он мне не нравится», — так и сказал негр даже раньше, чем капитан спросил у него, почему тот голосует против. «Он какой-то мутный. А ты знаешь, Кэп, у меня на мутных нюх». «Принимается», — коротко кивнул капитан. «Кайто?» Я перевел взгляд на азиата, и оказалось, что он тоже сидит с поднятой рукой. Но в отличие от негра, смотрел он при этом не на меня или капитана, а в стол перед собой. Словно пытался разобраться, как тот работает, при условии того, что это обычный стол, и он не работает никак. «Еще один член экипажа означает повышенную нагрузку на системы жизнеобеспечения», тихо сказал азиат. Она и так работает не очень хорошо. Ремонты придется проводить чаще, а то и вовсе возможен выход системы из строя. Мне бы этого не хотелось, ничего личного. Чтоб меня космический дельфин покатал. Он бы хоть как-то объяснил свой выбор, а не просто отмазался общей фразой «он мне не нравится». Мало ли кто кому не нравится. Мне вот вообще никто из них не нравится, кроме робота разве что». «Он хотя бы предсказуемый». Предсказуемый робот медленно повернул голову, переводя взгляд механических глаз с азиата на негра, и проскрипел «Почему вы голосуете против? Ваши голоса контрпродуктивны». «Ну-ка, ну-ка», — капитан живо подался вперед, явно заинтересовавшись сказанным. «Поясни, что ты имеешь в виду же?» «Я имею в виду...» что эти два человека голосуют нелогично. Человек, назвавшийся Каром, совершенно очевидно обладает навыками, которых лишены все остальные члены экипажа. Данные навыки уже один раз помогли нам выпутаться из сложной ситуации и могут помочь в будущем. «А могут и не помочь», — упрямо перебил его негр. «А могут и не помочь», — согласился робот. Вероятность того, что мы снова попадем в ту же ситуацию, даже по самым смелым подсчетам, не превышает 5%. Однако отсутствие в экипаже человека, назвавшегося Картером, в случае этих 5% автоматически означает уничтожение корабля или его абордаж. Ни тот, ни другой вариант не находится в списке предпочтительных для меня. Кроме того, мы не знаем, какими еще талантами обладает человек назвавшийся Каром?» говоря более простым языком подобный человек нужен в экипаже даже если для этого придется увеличить нагрузку на систему жизнеобеспечения я голосую за спасибо же улыбнулся я я в тебе даже не сомневался и кстати и уже не ожидая от робота никакой подлянки в стиле убить всех человеков я подошел к нему Нагнулся и отлепил у него со спины магнитную мину, которую сам же туда и поставил перед Фридайвом. Показал ее всем окружающим и с ухмылкой засунул за пояс. Подстраховку оставлял, на всякий случай. Сами понимаете, мы едва знакомы. И тут пиявка засмеялась. Не просто засмеялась. Залилась хохотом так откровенно и громко, что не улыбнулся один лишь только робот. Сжав руку в кулачок, она несколько раз ударила рядом с собой по дивану, а потом этим же кулачком утерла выступившие от смеха слезы. Еще несколько раз содрогнулась от запоздалых конвульсий и обвела всех довольным взглядом. «Да вы идиоты, если голосуете против! Только посмотрите на этого парня! Где, мать вашу, вы еще найдете такого типа? Нет, вы как хотите, а я голосую за!» «Жи прав! Такие люди нам в экипаже нужны однозначно!» Красноволосая девчонка не стала поднимать руку и выбор свой объяснять не стала. Она просто кивнула мне, глядя в глаза, и на этом все закончилось. «Что ж», — медленно произнес капитан, когда проголосовали все, кроме него. «Получается, мой голос решающий. Или я голосую против, и мой голос, как капитана, считается за полтора?» Или я голосую «за», и тогда все очевидно? Ну так и я сделал вид, что заинтересован. Я голосую «за», — медленно произнес капитан, — «за то, чтобы ты остался». Жи и пиявка правы. На этом корабле собрались люди разные, но каждый определенно в чем-то талантлив. И твой талант впишется в команду на отлично, даже если все, что ты умеешь, — это распиливать корабли. Этого уже будет достаточно. Негр скрипнул зубами и опустил руку. Кайту опустил руку тоже, но как-то обреченно, пробурчав под нос что-то вроде «Ну ладно, чинить так чинить». «Так, хорошо», — капитан хлопнул ладонями по коленям. «С этим мы определились. Теперь следующий вопрос, не менее важный, а то и более. Присаживайся, Карр». «Спасибо, я пешком постою», — хмыкнул я. «Ну, дело твое», — капитан безразлично пожал плечами. «Кайто, ты продвинулся с ремонтом?» «Не совсем», — заикнулся китаец. «Я починил все, что мог, но мог починить я мало что. Маршевые двигатели на последнем издыхании выжимаем не больше 30% расчетной мощности и сильнее нагружать их нельзя, не выдержат Жизнеобеспечение примерно на том же уровне». Китаец бросил на меня быстрый взгляд. «А мы уже едва укладываемся в сроки доставки», задумчиво протянула Кори, глядя куда-то в потолок. «Ватрос будет очень недоволен, если мы не успеем вовремя. Если мы попытаемся успеть к нему, то велик шанс, что больше нам успевать будет некуда и незачем», покачал головой Кайто. «Кораблю нужен нормальный ремонт в доке. И нужен уже вчера. Иначе несущая рама просто развалится. И не только рама, просто она будет первой». «Если мы не доставим в Атросу груз, ремонт понадобится уже нам». Кори аж стукнуло кулаком по столу от избытка чувств. «Да я же... я же...» — Кайто моментально потупился и спрятал взгляд. «Я же ничего». «Так, хватит!» Капитан слегка повысил голос, и оба спорщика тут же заткнулись. «Я думаю». «А о чем тут думать?» — я решил вмешаться в разговор. «Здесь же все очевидно». «Что именно тебе очевидно?» Капитан повернулся ко мне и нахмурился. «У нас висит какой-то заказ, во время выполнения которого за вами погналась администрация. Значит, вы уже потеряли кучу времени на доставку, и заказ вот уже прямо горит, чего вы и не скрываете. При этом заказ этот принадлежит важной шишке, с которой лучше было бы не ссориться. А это значит, что заказ надо закрывать. «И желательно закрывать его с соблюдением всех сроков, на которые вы договаривались». «А корабль?» – спокойно спросил капитан. «А что корабль?» – я пожал плечами. «Когда я фридайвил, я осмотрел ваш корабль со стороны. Не скажу, что никогда не видел настолько глубоко модифицированной баракуды но ваша определенно где-то в первые десятки Учитывая ее довольно слабую раму с такой себе несущей способностью», Можно смело говорить, если она у вас не развалилась, после того, как вы на нее навесили дополнительные фазирующие антенные решетки, подавители магнитаров и детекторы всех возможных видов излучения, о котором только знает человечество, то не развалится еще немного. Для того, чтобы отремонтироваться в доке, вы сами знаете, понадобится целая куча времени и юнитов. Я не знаю, как у вас, теперь уже у нас, Со вторым? А первого явно не хватает. И в наших же интересах завершить заказ как можно быстрее и уже потом, без необходимости ежеминутно глядеть на часы, спокойно починиться по полной программе. Заодно и отдохнем нормально после всей этой заварухи с администрацией». Кайто, услышав мои слова, аж подскочил в возмущении, но сказать ничего не успел. «Человек, назвавшийся Каром, дело, говорит». Снова прогудел робот. Проанализировав оба варианта развития событий, я пришел к выводу, что его план намного оптимальнее, нежели альтернативный. Во всех аспектах, кроме аспекта человеческих отношений, их я просчитать не могу по очевидным причинам. Если бы мы снова проводили голосование, я бы проголосовал за вариант человека, назвавшегося Каром. Кори посмотрела сначала на него, а потом перевела взгляд на меня, слегка улыбаясь при этом. Но как только она поймала мой взгляд, улыбка тут же пропала с ее лица, и она демонстративно отвернулась. «А я говорила, а?» – хитро блестя глазами улыбнулась пиявка. «Я же говорила!» «Так, теперь уже капитан хлопнул ладонью по столу. Хватит болтовню разводить!» «Я решил, заканчиваем доставку груза для Ватроса, после чего сразу же направляемся к ближайшей серой станции на ремонт. Чтобы корабль не развалился еще в полете, я помогу поддерживать его в рабочем состоянии», добавил я, глядя на кайта, который совсем приуныл от нашего решения. «Две головы лучше, чем одна, а четыре руки вместо двух — это вообще бесценно». Азиат удивленно глянул на меня, но потом оживился. «Помощь мне еще как пригодится. Я один не подготовлю корабль к прыжку. Не тогда, когда он в таком состоянии». «Отлично!» Капитан кивнул, словно ставя точку в разговоре. «Тогда, Магнус, проложи курс до базы Ватроса. Кары Кайто на технический пост. Кори, твоя смена на мостике. Я тебя сменю через четыре часа». «А я?» Невинно поинтересовалась пиявка, закинув ногу на ногу. «А ты не мозоль мне, глаза?» — поморщился капитан. «Честное слово, я когда-нибудь сам сдам тебя администрации. Кто же тогда будет терпеть твои несмешные шуточки?» Рассмеялась пиявка, встала первой, и на носочках вышла из кают компании. Проходя мимо меня, она игриво подмигнула. В следующем из каюта вышел негр. Он даже не глянул на меня, но отчетливо попытался снести меня плечом, проходя мимо. Я подвинулся немного в сторону, чтобы вместо меня его плечо угодило в железо дверного проема. Магнус от такого чуть не потерял равновесие, свирепо посмотрел на меня и вышел, наконец, вон. «Кайто, покажи Кару его каюту и отправляйтесь диагностировать систему». «Хотя нет». «Ты отправляйся прямо сейчас, а каюту покажет Кори». Капитан быстро кинул взгляд на красноволосую девушку. «Но я вскинулась та». Капитан остановил ее жестом ладони. «Выполнять». Кори буркнула себе под нос что-то, что можно было одинаково понять и как есть выполнять, и совсем охерел и встала со своего места. «Идем», — буркнула она, проходя мимо меня. «Покажу тебе твою нору». Я прекрасно знал, где на баракуде находится жилой блок и нашел бы свою каюту без труда. На всех остальных стояла бы блокировка по биометрии. Но я все равно позволил куре отвести себя. Очень уж хорошо она выглядела сзади. Тонкие брюки обтягивали ее непопилотски стройную задницу и при движении упругие ягодицы играли. Красота! Мы дошли до жилого блока, прошли мимо общего туалета и душевой И, наконец, добрались до кают. Кори мазнула рукой по сенсору и кивнула в открывшиеся двери. «Теперь это твоя нора, все, что было при тебе тут». Я, не входя с порога, осмотрел нору. Стандартная каюта экипажа крошечного кораблика типа баракуды узкая кровать под самым потолком, под ним маленькое рабочее место со столом и стулом. На столе стационарный терминал, а у противоположной стены шкаф для личных вещей. И ничего, кроме этого, даже иллюминатора нет, а свободного места так мало. Собственно, его вообще не было. Все свободное место занимало мое врекерское снаряжение, сваленное прямо в проходе. А больше ничего у меня с собой не было, собственно. «Крайне мило», — хмыкнул я, поворачиваясь к сенсору входной двери и в три нажатия активируя режим привязки. «А у тебя такая же нора?» «Не твое дело, какая у меня нора», жестко ответила Кори и встряхнула головой, отгораживаясь шторкой красных волос. «Раз ты знаком с компоновкой баракуды значит, путь до технического поста сам найдешь. А мне некогда с тобой нянчиться». Она стремительно прошла мимо меня и зашагала в сторону капитанского мостика. Я позволил себе еще немного полюбоваться ее ладной фигуркой, а когда она скрылась за поворотом, приложил к сенсору большой палец, подождал, пока он его запомнит, закрыл дверь и пошел на технический пост. Следующие восемь часов мы с Кайто только и делали, что жонглировали поступающий из реактора энергии, распределяя ее между поврежденными, едва дышащими двигателями. Как только один из них перегревался, или корабль из-за неравномерности тяги начинало крутить вокруг своей оси, что случалось чаще. Мы тут же переводили энергию в другой, успевшей остыть и готовый к работе. Отдохнуть нам удалось только тогда, когда корабль ждал своей очереди перед спейсером, то есть не больше получаса. Наконец, когда у меня уже двоилось в глазах от цифр, бегущих по статусным мониторам, по селектору раздалась команда Кори. Говорит мостик: "Мы прибываем в конечную точку маршрута" приготовиться к переходу в атмосферный режим». «Атмосферный режим?» Я повернулся к Кайто. «Мы на планету садимся?» «Не совсем», – азиат округлил глаза. «Планетоид». «Планетоид?» – протянул я. «Случайно не с частичной магнитной атмосферой?» Он самый, – Кайто кивнул. «Откуда узнал?» «Да так, к слову пришлось», – не в ответил я. «Слушай, дальше-то, наверное, ты и сам справишься, да?» «Мне тут отойти надо». «Иди, конечно», – заулыбался уставший Кайто. «И спасибо за помощь». «Не за что». Тоже не удержался от улыбки я и заспешил на мостик. Так-то Кайто оказался нормальным мужиком. Он действительно переживал, что системы жизнеобеспечения корабля не потянут еще одного человека, но, как я уже и говорил, до ремонтного дока продержимся. Если, конечно, тут на планетоиде все пройдет нормально». Когда я прибыл на мостик и увидел через обзорное стекло, куда мы прилетели, мои опасения подтвердились. Это был бандитский форпост, или пиратский, на них не написано, но, в общем-то, это было одно и то же. Бандитов и пиратов, которые прямо откровенные грабители и убийцы, не любили нигде. Ни на нейтральных планетах, ни даже на серых станциях, где, конечно, царили развраты вакханалия, но какие-то разумные границы у них имелись. Поэтому настоящие головорезы и душегубы вынуждены были делать себе базы сами. Чаще всего они находили крошечный по космическим меркам планетоид, буквально пара тысяч километров в диаметре, устанавливали на него магнитный купол с генераторами атмосферы и жили себе спокойно. Для того, чтобы обнаружить их, Пришлось бы просканировать все миллиарды миллиардов мелких планетоидов во всей Вселенной. И это, естественно, администрации было не под силу. Иногда пиратские форпосты тем или иным способом всплывали на поверхность. И тогда их, конечно, зачищали под корень. Даже на счету «Мертвого Эха» было три подобных рейда. И все три, конечно же, успешные. И все три раза на форпостах действительно обитали «Самые отпетые головорезы и убийцы. Не верю, что сейчас что-то будет по-другому, так что надо бы проконтролировать этот момент. Не то чтобы я в этом вопросе не доверял команде, но мой опыт столкновений с бандитами не позволял расслабиться. кар капитан, первым заметил меня. Что случилось? Ничего, просто мы прибыли, как я слышал. Я улыбнулся. Пришел выяснить, нет ли для меня еще какого-то задания». «Нет, пока ничего нет», — капитан тоже улыбнулся. «Сейчас корабль сядет, и мы вскоре пойдем к Ватросу сдавать груз. Пока что можно отдохнуть». «Я бы пошел с вами», — невинно заметил я. «Хочу осмотреть снаружи шлюз, который мы взорвали для Фридайва, чтобы понимать, насколько возможно его восстановить». Хм, капитан на мгновение задумался. «А почему нет? Только не открывай рот, в смысле вообще». «Ватросы его люди очень вспыльчивы и могут пристрелить просто за косой взгляд. Мне бы не хотелось терять члена экипажа меньше, чем через сутки после того, как он стал членом экипажа». И капитан улыбнулся, хотя в глазах его ясно читалось, что дело вовсе не в этом. «Дело в том, что если я начну распускать язык и меня приделуют, велика вероятность, что следующими станут сами капитаны Кори». Для такого сброда, как тот, к которому мы летим, это норма поведения. Но я на капитана был не в обиде. Я ведь тоже его обманул. В хер мне не уперся этот поврежденный люк. Я хотел убедиться, что головорезы и убийцы не попытаются кинуть команду и не прибьют капитана с прямо на месте, чтобы не платить за доставку груза. Потому что без биометрии капитана или его помощника Кори корабль просто никуда не полетит.